Глава 59. Идея. Карина. Сначала я почитала то, что написано в книгах о разломе. Как оказалось, в Фентаре этот магический дефект под подпространства возник относительно недавно, всего год назад. Один из сильнейших магов по имени Буделей экспериментировал с заклинаниями, создавая порталы в другие миры. Причем этот гад использовал запрещенную черную магию. Его целью было найти планету с дикарями, которую он присвоил бы себе со всеми людьми и богатствами. Жаждал изобразить из себя башка и наслаждался бы поклонением. Но Всевышний не позволил ему осуществить эти планы. Мага расплющила между сильнейшими магическими потоками, а возле его хижины в Уенгарском ущелье возник разлом, опасный портал, который не закрывался, черпая магию этого мира. Главная проблема была в нестабильности этого портала. Конечная точка перехода постоянно менялась, хаотично перескакивая с одной планеты на другую в разных галактиках. Мне дико повезло, что портал появился передо мной именно в тот момент, как меня беглянку догнали мои похитители. Впрочем, читая книги, я все больше склонялась к тому, что это не было простым везением. Думаю, магия этого мира или даже сам Всевышний направил этот портал ко мне, новоиспеченному портальщику. Именно я должна его закрыть. Понять бы еще как. Книги на столе все пребывали. Я уже приноровилась пользоваться белой кнопкой и надергала себе разные нужные мне фолианты. Такая быстрая система поиска книг была крайне удобной. Кладешь ладонь на овал из белого мрамора, закрываешь глаза и мысленно произносишь «Книги по созданию порталов и управлению ими» или «Книги о том, как закрыть портал». Открываешь глаза, томики уже перед тобой, на столе. Эйден все это время был рядом, разъясняя мне все непонятные моменты и отвечая на мои вопросы. Он куда-то отлучился лишь один раз, ненадолго, а когда вернулся, в его руках было около десяти казенных желтых папок. «Это из засекреченного отдела, но у меня есть доступ. Здесь отчеты наших магов о попытках закрыть разлом», — пояснил принц. «К этому времени у меня уже сложилась более-менее стройная картина о том, что представлял из себя этот портал. А когда я прочитала отчеты из папок, ситуация стала еще яснее. Смотри, над закрытием портала работали все сильнейшие маги этой планеты, так?» посмотрела я на Эйдена. «Верно, это угроза общемирового масштаба», отозвался принц. «Не думаю, что я сильнее их. Вдобавок, у меня нет их опыта», отметила я. Считая, что разлом тебе не по силам?» Огорченно, но без упрека вздохнул Эйден. «Нет, дело не в этом», покачала я головой. «Просто я вижу, что бессмысленно идти тем же путем, что и они. Я бегло прочитала учебник и очень приблизительно представляю в теории, как можно закрыть чужой портал. Надо вплетать туда нити своей энергии, создавать определенное плетение и стягивать края портала до тех пор, пока они не захлопнутся, так? Все верно, ты умница, сразу уловила суть. С гордостью посмотрела на меня. Но с разломом эта схема не работает, потому что тут проблема в несовместимости потоков. Светлые маги пытаются вплетать нити в темный портал, созданный черным магом. Эти потоки не соединяются, а наоборот, отторгаются друг от друга. Так вы разлом никогда не закроете отметила я. «Никогда об этом не задумывался?» Потрясённо уставился на меня принц. «И что ты предлагаешь? Найти черного мага, чтобы он закрыл портал? Эти гады скрываются, ведь такая магия запрещена. Но попробовать можно». «Нет-нет, больше никакой черной магии!» воскликнула я. «Достаточно и той грязи, что наворотил Буделей. Надо все исправить по-другому». «Но как?» Потрясённо захлопал на меня глазами принц. «Есть хорошая новость и плохая», — отозвалась я. «Хорошая. У меня есть идея, как избавиться от разлома. Плохая. У меня недостаточно опыта, чтобы это осуществить. И я не смогу научиться тому, что нужно, всего за три дня до начала войны. Так что рассчитывать на то, что я предотвращу войну, к сожалению, бессмысленно. Я реалист Эйден. Мне понадобится несколько недель, если не месяцев тренировок, прежде чем я смогу осуществить свою задумку». «И что это за идея?» — спросил притихший Эйден. «Закрыть разлом невозможно, согласен?» Задала я наводящий вопрос. «Не уверен», — покачал он головой. «Я же сам лично стягивал его края. Пусть на несколько миллиметров, но все же, может, надо найти более сильного светлого мага, чтобы его магические потоки оказались сильнее темных в портале и насильно захлопнули разлом». «Я думала об этом», — кивнула я. «Но этот способ не прокатит. Знаешь почему? Потому что это не обычный портал, а деформированный». Там такая ядреная смесь темной энергии намешана, что справиться с этим обычным способом, как по учебнику, невозможно. Да, ты стягиваешь его края по миллиметру и тратишь на это кучу сил. А потом натяжение достигнет критической точки, и портал выстрелит. Его края распахнутся так, что поглотят половину фентарии. Нельзя его стягивать, Эйден. И что ты предлагаешь? Пристально посмотрел на меня принц. На моей родине есть поговорка «клин клином вышибают». «Надо создать новый портал, правильный, мощный, стабильный, больше разлома. Чтобы новый портал поглотил старый, запечатал его вход и выход и перенес в такую дыру на задворках галактики, куда даже космическая пыль не заглядывает. Понимаешь? И сделать это должна именно я, портальщик, которого ты спас через этот разлом. Потому что случайностей в этом мире не бывает, Эйден», — объяснила я. «Это невероятно, смело и неординарно», — потрясенно пробормотал Эйден но это может сработать».